а у заводи росли колючие кусты, и на унизанных отточенными шипами ветвях гнездились певчие птицы. Над водой толклась мошкара, за ней гонялись огненные стрекозы, в коротко постриженной траве мелькали узорчатые спинки змей. Жизнь торжествовала. Заранее чувствуя умиление и восторг, узер поднялся в горку, миновал заросли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 Вот и я об этом, — Джек грустно улыбнулся, — высшая наша духовная жажда, — Тринопля с ханумаком. Нет, дорогой мой, я хочу денег. Пдосталь. Были бы, не сидел бы здесь сейчас. Глаза его при последних словах вспыхнули надежды, несбыточны, как пешком до берсении, но...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 Малиновые, понежно-зеленому, выглядели впечатляюще, однако их вереница даже навскидку была много короче той, что озеру довелось наблюдать не очень давно. Он только улыбнулся бесхитростно и беззаботно.